Антон открыл глаза и застонал, вспомнив, как вчера пошел на поводу у Анки и лично поменял настройки своего любимого радио. Пропала веселая японская девочка, будившего его по утрам. Теперь вместо нее Джимен очнулся. Пятница. Услышал он ее голос. Не забыл какой сегодня день. Пить. Прохрипел он, облизывая пересохшие губы. На столике. Антон привстал с кровати, нашарил стакан и начал жадно пить холодную воду. Анка уже успела одеться и приводила себя в порядок перед зеркалом. – Ты не забыл? – повторила она, закончив наводить макияж. – Чего? Чего забыл? – Так и знала. Говорила вам вчера с Митькой, не берите сколько пива, а вы? Нормально, мы трезвые. – Анечка, да не мучай меня, скажи сама, – взмолился он. – Некогда мне, алкаш, не на работу надо раньше тебя, а ты приводи себя в норму, завтракай и к одиннадцати чтобы с мичкой оба как огурчики возле альфа-маркета стояли. Сегодня – черная пятница, – через две минуты, послав ему воздушный поцелуй на прощание, она упорхнула. Антон потянулся, голова немного болела. Вчера они засиделись, допоздна. Да черная пятница – великая распродажа в мегамаркете бытовой техники. Недавно Анке пришла в голову гениальная идея, как им вместе заработать денег. А где деньгами запахло, там и Митька сразу с пивом прибежал. Сидели весь вечер, обсуждали. На время распродажи в Альфа-маркет завезли просто невероятное количество товаров, и теперь им не хватало разнорабочих. Менеджеры и продавцы должны были обслуживать клиентов в залах, но кто-то должен был доставлять со склада товар. Поэтому в спешном порядке нанимали со стороны. Анка подсуетилась и застолбила для них два места. Платили по 5.000 тысяч рублей за смену, а кроме того была возможность приобрести интересную технику со скидкой 90%. Грех был отказаться от такой халявы. Технику потом можно было перепродать с накруткой после Нового года, когда цены, как обычно, вырастут. Антон включил телевизор и пошел на кухню готовить завтрак. Как оказалось, и готовить не нужно было. Анка позаботилась, и на столе его ждали бутерброды с колбасой и сыром. Оставалось только разогреть чайник. Он принес тарелку с бутербродами и чай в зал и, зевая, уселся перед телевизором. Пощелкал по каналам, пока нашел местные новости. – Ну и чего у нас сегодня хорошего? Как представители Минэкологии, со всей ответственностью должны вам заявить, что никаких свидетельств о сильном загрязнении Красногорска нет. Громко говорил в микрофон красный мордатый тип. Но нам неоднократно сообщали о массовых случаях суицида в городе. Многие мировые общественники говорят о том, что сложившаяся тяжелая экологическая обстановка очень сильно влияет на физическое и психическое состояние горожан. Настаивал репортер. Это кто говорит, покажите, пусть придут лично и сами скажут. Я вам отвечу так, это все происки Запада, сплошные обвинения в интернете, нас заваливают фейковыми жалобами, а реальных подтверждений взаимосвязи между облаком смога и самоубийствами нет. Администрация города, наша служба и Минздрав, мы следим за здоровьем граждан, а не диванные аналитики. Жители Красногорска в полной мере обеспечены масками и бахилами. Но как вы ответите на показания экологических датчиков, сообщающих об опасности нахождения на открытом воздухе? Наше оборудование проходит необходимую аккредитацию и регулярные проверки. За него мы можем нести ответственность, а за данные общественников мы ручаться не можем. К тому же некоторые их датчики установлены возле подъездов, балконов и ловят пыль рядом. Кто-то покурил, например, или машину прогрел. Вот вам и неправильное показание. А что вы можете сказать о экспериментальном реагенте, который использовали коммунальные службы? По некоторым данным, фирма-производитель принадлежит сыну нашего мэра. И после его использования сотни горожан было вынуждено обратиться в больницу. «Что вы ко мне пристали? Мы не имеем к этому отношения. Спрашивайте у Минздрава, при чем тут экология? Уберите его, уберите!» Антон только качал головой, наблюдая, как репортер и съемочную группу выталкивают служба охраны, после чего переключил на другой канал. Да, самоубийц каждым днем становится все больше, подумал он. Бросается из окон, кидается под автомобиль, но никто не хочет искать этому объяснения. Говорят, что это угнетенное состояние от тумана, в который погружен город. Только я помню, что спрыгнувший с крыши дворник, совершил свой поступок не просто так, он чего-то видел, Деда Мороза и новогоднюю елку, поел синих гранул и отравился. И старшак был того же мнения, так в полиции и сказали, но на него только махнули рукой. Жаль уехал он, со старшаком как-то спокойнее. Его старший брат оставил ему не только квартиру, но еще кладовку, забитую до отказа едой. Наборы для выживальщиков, старшек летом любил ходить в туристические походы. Попрощавшись с Антоном, он по привычке предупредил, что на случай, если перед Новым годом обвалится связь, у него в комнате стоит радиотелефон и док -станция. Вторая трубка у него с собой, без связи не останемся. Антон то снова переключился на местные новости, передавали погоду. В Росгидромете по-прежнему сильное загрязнение воздуха связывают мощным антициклоном, который стоит над Красногорском почти два месяца. Безветренная погода препятствует рассеиванию вредных выбросов. По последним прогнозам с 10 декабря ожидаются сильный снегопад и небольшой ветер. Но уже выходные ветра ожидать не приходится. Жителям рекомендуется пореже выходить на улицы, запасаться масками, чисто питьевой водой и хорошим настроением. Антон выключил телевизор, почесал сальную шевелюру и решил принять душ, а потом позвонить Митьке. Вопреки прогнозам, снег так и не пошел. Антон немного прогулялся перед тем, как идти на заработки в Альфа-маркет. Он шел по мрачным туманным улицам Красногорска. Смотрел на проезжавшие по проезжей части грязные автомобили. Прошел через серый опустевший городской парк, где кроме черных деревьев почти не попадались местные жители. Только самые отчаянные собачники продолжали выгуливать своих любимцев. Собаки болели от здорового красногорского воздуха. На детской площадке никого не было. Родители предпочитали не выводить своих детей дальше своего двора. А то и вовсе гуляли с ними на лестничных площадках. Так безопаснее. Да что дети. Сосед старшака, бодрый старичок, по утрам выходил делать разминку в подъезд и даже бегал по лестнице туда-сюда. Антон сначала удивлялся, а потом привык. Реагент этот опять же, сколько из-за него шум. Сбылись Митькины предсказания и горожане неоднократно возмущались по поводу испорченной обуви, повсеместно жаловались на ухудшение самочувствия, подавали коллективные иски, требуя компенсаций. Администрация Красногорска была в последнюю неделю на осадном положении. Здание мэрии и городского суда со всех сторон окружили полицейские машины, пускали только строго по пропускам. При любых попытках пробиться к властям в поисках правды, тут же на месте арестовывали. Народ в последнее время озлобился, и чтобы хоть как-то разрядить обстановку, власти Красногорска раньше времени установили на центральной площади огромную ель, о чем по телевизору успешно рапортовали. Мол, так и так, к Новому году готовы. Ель у нас на 3 метра выше, чем в самой Москве. И что толку? Красавица ель через три дня осыпалась, не выдержав особенного красногорского воздуха, после чего в успешном порядке было принято решение отказаться от использования реагентов в местах массового скопления граждан. Антон посмотрел на небо и увидел только серый густой шевелящийся туман. Он был такой сильный, что скрывал верхушки высотных домов. Слабый ветерок пытался сдуть его, но туман цеплялся за крыши домов, спускался вниз по стенам, прятался во дворах. В иных местах казалось, что он стелится по земле, ограничивая видимость. А возле промзоны так и вовсе, все было в этом проклятом тумане. «Мы все ежики, живущие в ядовитом тумане», – размышлял Антон. – Ходим чего-то ищем, спотыкаемся. Пока сова не сожрет или еще чего, о каком новогоднем настроении может идти речь, когда такая погода? Ладно, хоть морозы еще не ударили, на улице всего минус пять, в магазин нужно зайти, воды купить и поесть, а то Митька наверняка об этом не подумал. В магазине пришлось купить обязательные бахилы, народа было немного, но на кассе столпилась очередь. Продавщица не желала обслуживать клиента, который пришел без маски и хотел купить водки. – Наденьте маску, иначе я не имею права! – верещала она на сгорбленного мужчину в длинном пальто. – Не налазит она на лицо, видишь, опухла. – Я вижу, вы больны в городе эпидемия гриппа, а вы без маски ходите. «Откройте другую кассу, сколько можно ждать? Да продайте вы этому водку, видите, ему плохо» – возмущались в очереди. «Меня оштрафуют, я не могу» – отказывалась продавщица. Антон присмотрелся внимательно к покупателю и его чуть не вырвало. Все лицо у него было покрыто красными блестящими волдырями. Особенно страшный и большой пульсировал на лбу. Казалось, ткни пальцем и он сейчас лопнет. Да нет у меня гриппа, это опухоли, продайте водки Христа ради боль унять. В больнице все равно не лечат, домой послали. Нет, маску. Да что ж вы за люди, православные, вам приказ дороже человека. Отойди брат, я куплю тебе водки. Антон увидел, как в очереди протискнулся крепкий молодой человек в маске, он оплатил покупку больному а потом отвел его к выходу, до него донеслись обрывки разговора. – Приходи к нам, брат, дети Христовы не оставят тебя в беде, накормят, обогреют, приходи к Сафроновской церкви. – Спасибо, друг, только и осталось, что искать спасения в молитвах похоже. – А много отказников в больницах вроде тебя? – Десятками выгоняют, по домам сказали сидеть, врачи обходы делать будут. Один хрен обезболивающий не помогает, только водочка немножко. – Всех, кого знаешь, зови, пусть приходит. Епископ Сергей знает о вашей беде, мы будем молиться и помогать каждому. В очереди проводили их взглядом, а потом продавщица продолжила возмущаться. – Безобразие, врачи совсем оборзели, тяжелых больных в больнице держать не хотят. – А что вы хотели, милочка? – грустно произнес пожилой мужчина в очереди. – Я сам врач, у нас страховая медицина, поэтому такое отношение. У этого человека нет точного диагноза, а теперь, когда нет диагноза и нет документа, что он наблюдался в больнице в течение всего времени болезни, так он и получается и не болен вовсе. Кроме того, есть лимит на лекарства и четкие указания. В первую очередь заниматься теми, кто болен гриппом. Если нет гриппа и у вас, предположим, рак в последней стадии, то вам лучше это оставшееся время провести дома, в кругу друзей и родственников. Наркотики, снимающие боль, все равно запрещены законодательством. А, а, -а, а если я с рук куплю в таком состоянии эти наркотики? Заинтересовался другой человек. Тогда вас в тюрьму посадят. Болезнь не освобождает вас от ответственности перед законом. Всего хорошего. Отклонился человек, представившийся врачом. Заебись, пробормотал любопытный. Или дома подыхай, или в тюрьме. Интересный выбор. А нахрен тогда по врачам ходить? Все равно лекарства покупаем за свой счет в аптеках. Пакет брать будете? Нет. Антон купил в магазине бутылку лимонада, хлеб, немного колбасы и майонез. Хватит им на двоих с Митькой. Ангв на работе кормят за счет фирмы, но вряд ли подумает о работниках, нанятых на одну смену. Минут через 10 он вышел к площади имени купца Пузякина, бывшей площади Советской. Антон не понимал этой моды переименования улиц, и на его взгляд Советская звучала намного лучше. Но умным людям, выступавшим за историческую справедливость, было виднее. Молодежь отнеслась к возвращению старого названия безразлично. И площадь эту называли между собой просто. Пуза. Пошли на Пуза, у Пуза встретимся. На Пузе Альфа-Маркет открыли и обещали Макдак. От площади Пузякина вверх в гору шла улица Покровская, где располагались лучшие магазины города. Она заканчивалась площадью Центральной, вроде как и Центральную хотели переименовать, но пока не нашли ей достойного названия. Именно там, сейчас в самом центре, высилась черным исполинским чудовищем несчастная елка, как раз напротив здания администрации, как немой укор коррупции и беззаконию, царившему в городе. На пузе царило праздничное оживление, играла музыка, Сладкоголосная неизвестная певица, чья песня раздавалась из больших колонок на фасаде магазина, распевала о великих скидках и счастье от обретения лучших в мире телевизоров и смартфонов. Витрины альфа-маркета и центральный вход тонули в гриляндах воздушных шаров, надписях «Черная пятница» и «Суперскидки». Альфа-маркет должен был открыться ровно в полдень. Но к 11 часам тут собралась в ожидании огромная толпа. Нет, даже две толпы. Вторая толпа была поменьше, там стояли в основном мужчины с плакатами и транспарантами. Они выкрикивали православные лозунги, ругали заграничные бренды и требовали закрытия магазина. За происходящим лениво следило несколько полицейских. Протест проходил мирно и, очевидно, был согласован. Антон даже не удивился, видев среди протестующих Митю, стоявшего с плакатом «Покайтесь». Митя был в своем репертуаре. Он махнул ему рукой, отзывая в сторону. Митя тут же отдал свой плакат какому-то небритому мужику бандитского вида и поспешил навстречу. – Ты чего, с ума сошел? – вместо приветствия спросил Антон. – Анка нас убьет, если сейчас не явимся к дебаркайдеру. Да успокойся ты, у меня все схвачено, я с Димоном договорился, что он за меня тут постоит, а деньги пополам поделим, ухмыльнулся тот. Тебя дети Христовые за такое потом не накажут? Так а что? за что? Мы же на складе будем работать, а я в залах светиться не буду, они не узнают. А так мне лишняя денежка за участие в протесте накапает. Спросят, куда делся, скажу, про нос прошиб. Митя, ты точно гуманоид. Осуждающий покачал головой Антон. Правильно, старшак говорил, однажды тебя твои легкие заработки боком выйдут. Они вышли на угол магазина, натолкнулись на забор и направились к черному входу. Ой, да подумаешь, вообще он ко мне вечно придирается. Я к нему как к старшему брату, а он, только издевается вечно. А вообще, он мне еще должен за тот случай с Сиринкой. Антон вспомнил тот случай и засмеялся. Митя тут же обиделся, на глазах у него заблестели слезы. Как то раз Митя познакомился с одной очень симпатичной и богатой девочкой. Несколько раз не целовался и оттого воспылал к ней любовью, от чего строил различные планы на совместную жизнь. Денежки ее родителей Митю особенно возбуждали. Он решил посоветоваться со старшаком, как самым авторитетным по его мнению человеком о том, как бы лучше на Иринку произвести впечатление, чтобы она ему вот сразу бы не отказала, учитывая его скудное финансовое положение. Ресторан просил не предлагать. Старшак его выслушал, почесал затылок и предложил сводить его подружку в МакДак, накормить гамбургерами, а чтобы Митя чувствовал себя увереннее, дал эликсир – таежный медведь. После такого эликсира с очень сильными феромонами на сибирских травах, утверждал старша, ни одна девушка ему не отказывала, а значит не откажет и Митя. Да, ха -ха, да, он просто подшутил над тобой, хихикал Антон. Ага, ни хрена себе шуточки, дал мне возбудителя, потом в Макдаке встать из-за стола не мог, Иринка как увидела, там все увидели, я думал, что от стыда умру, козел он, Так они и пришли к Дебаркайдеру, Антон хихикая, а Митя, пыхтя от злости. Анка встретила их вся на нервах, она уже третью сигарету крила возле ворот. Администратор торговой сети, руководивший организацией «Черной Пятницы», сразу показался им наркоманом и долбоебом. Между собой сотрудники магазина называли его Кеша, а публично он требовал, чтобы его именовали не меньше, чем Инакентий Иванович. Он метался по всем трем этажам альфа-маркета, словно раненная курица. Кричал, угрожал, размахивал руками. При этом умудрялся в разговоре употреблять английские словечки. А чего понять его было порой очень непросто. Анка отвела их в раздевалку, выдала оранжевую спецодежду, бейджики, где были их имена, и полноценные распираторы тоже оранжевого цвета. А они зачем? удивился Митя. Мы же в помещении, а не на улице работать будем. Приказ Кеши, он не обсуждается. Специально под цвет униформы сделали. Все сегодня консультанты, менеджеры и продавцы в них ходить будут. Кеша, если увидит кого без респиратора, лично пообещал выгнать. Так что очень прошу, не подведите меня, мальчики, особенно ты, Митя. Антону-то я просто яйца оторву. Но если ты такой прикол устроишь, то можешь сразу себе могилу копать. Объяснила Анка, после чего надела свой распиратор и вышла из раздевалки. Друзья переглянулись и начали мерять униформу. – Значит так, вы двое будете работать на моем этаже. На втором. Тут у нас отдел телевизоров, холодильников, электрические и газовые плиты, духовки, вытяжки, в общем техника для дома и кухни, клиенты будут подходить к продавцам-консультантам, как только оплатят покупку. Ты, Антон, бежишь с товаром к покупателю. Товар порой крупногабаритный, поэтому Митя трется на складе вместе с кладовщиком и спускает нужный товар на лифте на первый этаж, а если нужно доставляет на тележке до выхода, объяснила задачу Анка. – Ты видел сколько там народа у входа, нас раздавят? Ужаснулся Митя – да не сытый, это идиот Кеша так распорядился, понятно, что охренеешь со склада на втором этаже холодильники и ворочать. Всех купивших крупногабаритный товар будем отсылать к дебаркадеру, пусть другие грузчики через толпу продираются. Склады на всех трех этажах, между ними грузовой лифт. Кладовщик в курсе, – успокоила его Анка, – а если с третьего будут занимать? Там товар мелкий, игры, смартфоны, приставки, ноутбуки. Не будут они лифт занимать. Все понятно? Понятно. Хором отозвались Антон и Митя, изучая обстановку в зале второго этажа. Он, как и фасад, был украшен воздушными шарами и транспарантами. Консультанты носились как сайгаки. А еще в каждом углу стояли фиолетовые ящики с маркировкой «Ароматизатор». А это тоже продается? – кивнул на ящик Антон. – Не, это фишка Кеши, он захотел их всюду поставить, вроде как там сандал, ароматический запах, привлекающий покупателей, создает приятную дружественную атмосферу. Анка пожала плечами. – Очередная дуря от эффективных менеджеров, а распираторы, чтобы не нанюхались, и у нас голова не заболела в самый ответственный момент. Мы до полуночи на ногах продержаться должны. Антон заметил легкий дымок поднимающийся из отверстий верхней крышки ароматизатора. Внимание, до открытия осталось 5 минут. Всем сотрудникам занять свои места и приготовиться к торжественной встрече покупателей. Повторяю, через 5 минут, велкам. Слышали, Кешу? А ну живо на склад. Складовщик вам скажет, чего делать, приказала Анка. Ровно в 12.00 охранник альфа-маркета открыл центральные двери. И, истомившись в ожидании, толпа ломанулась за покупками. Администратор Кеша устроил все очень хитро, разместив самые интересные товары на верхнем третьем этаже. Таким образом, покупатели должны были по лестнице на эскалаторах манипулировать первые два, где располагалась бытовая и домашняя техника. Так или иначе, заставляя проявлять к ним интерес. Самые неходовые и устаревшие товары находились на первом. В сутолоке покупатели в первую очередь хватались за них, консультантов окружали со всех сторон. Первые 30 покупателей получали 90% скидки, поэтому Кеша бил наверняка. Пока люди добираются до третьего, на первом этаже уже купят по сути ненужный товар, но зато очень дешево. Даже находясь на складе Антон и Митя слышали как кричит и ругается множество людей, требуя свои покупки. Ленивый толстый кладовщик не соизволил поднять свою жопу со стула в коморке на складе, сидел за мониторами и только покриковал на них. Пальцем показывал, с какой полки брать очередную коробку. Антон и Митя, вооружившись тележками, буквально взмокли за первый час. Еще через три часа они начали задыхаться и украдкой снимали распираторы. Тяжелее всего пришлось Мите. Вследствие щуплого телосложения в распираторе было трудно дышать. То, что полегче, Антон таскал в зал через двери с электромагнитным замком, а большие тяжелые коробки приходилось отправлять на лифте им вместе. Для скорости он подпер двери со склада в торговый зар огнетушителем. Первый час пошел, ажиотаж все не спадал, люди шли и шли. – Откуда у нас сколько народа, с области что ли понаехали? – пыхтел красный от натуги Митя. – Может быть и соседних деревень, день халявы – предложил Антон. – Я сдохну, может, ну нафиг эти пять тысяч? Терпи, Митя, труд из обезьяны сделал у человека. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так она и не стала – парировал Митя. – Эй, третья полка справа, не там, тащи в зал, потом холодильник. – крикнул их кладовщик. – Сука, сам таскай, нам тоже отдыхать надо! – пробормочал Митя, но смурился и тяжело дыша покатил тележку к очередному холодильнику. Антон начал замечать странное поведение среди покупателей. Проходя мимо одного из консультантов, он услышал, как тот заливается соловьем, расписывая печь СВЧ. Перед молодой парой и заодно предлагает купить три сковородки и тостер. А те смотрят на него и кивают, словно заведенные. Фига себе, консультант, моя Анка не умеет так товар впаривать. Хотя опыт у нее -го, го С ней на базаре торговаться опасаются. Она цены сбивает на раз, подумал он. Пробиваясь через покупателей, он не мог не отметить, что большая часть из них уже не шумит. А тупо ходит между товарами, щупает, изучает. Женщина в шубе гладила рукой пылесос и кажется пыталась разговаривать с ним, а рядом старушка в очках баюкала в руках электромясорубку. Что с людьми делается, из-за скидки с ума сошли? Он уступил дорогу молодой мамочке прорвавшейся на второй этаж с детской коляской. Он заметил, что в коляске помимо ребенка лежали миксер и плойка. Вот дура, с ребенком приперлась, хотя тут она не одна такая. Многие пришли со своими детьми, шли целыми семьями. Детям скидки, семьям скидки, пенсионерам скидка, с днем рождения скидка – кричали со стен рекламные баннеры. Анка приняла у него товар и отправила за следующим целым списком. – Это один человек берет? – спросил он, изучив список. Да, он совсем умом тронулся, сметают все, я не понимаю что происходит, – пожаловалась она, – после того, как весь товар по большим скидкам разобрали, берут за любую цену, словно у всех дома бытовая техника кончилась. – Разве тебя не должно это радовать? Уже не радуюсь, я даже в туалет отойти не могу, все идут и идут. Кеша сказал, к вечеру товар еще подвезут. Крепитесь, ребята, будете на склад загружать. Ты с ума сошла? Мы тогда точно скопытимся. Митька наладан дышит и боженьку на помощь зовет. Не с эти, я потребовала прибавку за разгрузку фур. Кроме того, первые партии пойдут на первый этаж, привезут самый неликвид и б.у. Вам так, по мелочи. Антон вздохнул и пошел радовать Митю новой прекрасной новостью. Митя выслушал его очень спокойно, снял распиратор и сообщил. – Я сейчас на лифте на первый этаж гонял, покупателю плиту отдать, там все чокнулись от жадности, просто дичь творят. Что ты там такое увидел? Я видел счастливый сон продавца консультанта. Стоят трое консультантов и продают пустую полку, подставки, стул и цветок в горшке сумасшедшей старушке, а та соглашается на всех их цены и платит наличкой. Последнее, что я видел, у нее кончились деньги на карте и она побежала в кредитный отдел оформлять на себя кредит. Никогда такого не видел, такого не бывает, Тоха. Может ты переутомился? Может. А может тут что-то другое? – задумчиво ответил Митька. Заметив кладовщика, не напялили респиратори на лицо и кривляясь поклонился. Кладовщик погрозил ему кулаком из коморки и потребовал продолжить работу. После разгрузки фуры они едва держались на ногах. Кладовщик – ленивая тварь, и тут не соизволил им помочь. Они даже не думали устроить перекус. Передышка была только одна, пока бегали по очереди в туалет. Антон умыл воспаленное от респиратора лицо и пообещал себе больше никогда не подписываться на такие авантюры. К 7 часам вечера началось страшное. Покупатели из тех, кто в течение дня уже совершали покупки, начали возвращаться в альфа-маркет, словно какие-то зомби и снова покупать и покупать. Это какой то кошмар, вытирая вспотевший лоб жаловалась Антону Анка. Я точно помню, что вон та женщина у нас была дважды и уходила от нас с покупками, у всего должны быть свои границы, но такое ощущение, что сегодня они стерлись, мы отдыхать не успеваем, этот придурок Эша совсем озверел, он снова пообещал пригнать две фуры к 22. Я слышал, он пообещал к полночи новые акции. Устал отозвался Антон. Кладовщик сказал, что акции продолжатся после полуночи, типа до утра так работать будем. Похоже он решил все говно с оптовых складов продать за одни сутки. Ладно, иди за телевизором, вон тот покупатель заказал последний со склада, дальше будем продавать с полок и витрин. Так он до этого два купил и музыкальный центр. Посмотрев на него вспомнил Антон. «Наше какое дело, хочет пусть покупает, сегодня я сдохну, но получу свою должность», – вздохнула она. Антон поплелся на склад, расталкивая покупателей. На складе он нашел одного Митьку. «А где Толстый, мне телек надо». «В туалет ушел, много кофе пьет», – ответил тот. «Можно отдохнуть, пока его нет». «Да я пообещал, что быстро, ты не помнишь, где они стоят?» Помню, последняя коробка рядом с ароматизаторами, второй ряд, только мешки не трогай, там гранулы для них. Я сейчас на первый этаж их таскал. – В смысле гранулы? – насторожился Антон. – В прямом синие гранулы, – спокойно ответил Митя. – У нас в общественном движении, особенно упоротые дети Христовы их едят, после них связь с Богом четкой становится. Он посмотрел Антону в глаза и добавил – понял я, почему у покупателей крыша съехала, консультанты синие гранулы в ароматизаторы заряжают, я видел, народ балдеет и покупает все, что ему предложат, нет тут никаких чудес, только опиум. Антон лично убедился, что Митька ему не врет, он осмотрел мешки и вытащил из вскрытого мешка одну гранулу, очень похоже на реагент, которым отравился дворник. Положив гранулу в карман, он достал с полки нужную коробку и пошел в торговый зал. Нужно было все рассказать Анке, он не успел ей ничего рассказать. Едва он только подошел к стойке, за которой она стояла, и положил коробку, как в нее моментально вцепился другой покупатель. – Мое, я купил, – закричал он и побежал прочь, сбивая по пути других людей. «Стойте! Это не ваше! закричала ему вслед Анка. «Охрана!» Охранники, дежурившие на втором этаже, бросились ему на перерез, столкнулись с ним и устроили настоящую сумятицу. Это беспокойство и драка охранников с покупателями как по цепочке начала переходить к другим людям. Они начали дергать консультантов, вырывать друг у друга товар. Истошно завизжала какая-то женщина в углу и ударила другую по голове сковородкой. «Прекра!» – закричала была Анка, срывая с лица распиратор. Антон быстро сообразил, что к чему, и прыгнул к ней за стойку, заставил ее спрятаться. «Это наркотики!» – крикнул он ее. «Их распыляют через ароматизатор и не вздумай распиратор снимать!» У Анки от ужаса округлились глаза. «Откуда ты знаешь?» Антон продемонстрировал ей синюю гранулу. «Вот, такую дворник съел в доме старшака, прежде чем с крыши спрыгнул». Митих тоже узнал. «Немысленно, нужно в полицию звонить». «Какая полиция? Нам бы ноги унести, видишь, чего в зале творится». В зале все дрались со всеми. Люди вокруг избивали консультантов и дрались друг с другом. Продавцы пытались сбежать, и ловили, пинали ногами. Многие уже были в крови, по упавшим людям ходили не обращая никакого внимания. – Бежим на склад, там отсидимся, – предложил Антон. Анка молча кивнула, соглашаясь с ним. Осторожно выбравшись из-за стойки, они пригнувшись побежали, прячась за полками. Антон бежал последним, прикрывая спину своей подружке. Он отстал от нее в одном месте, замешкался возле стеллажа с телевизорами, отшатнувшись от упавшего окровавленного, молодого парня с разбитой головой. Когда он увидел причину, сердце его екнуло от страха. Перед ним стояла его бывшая хозяйка Яна Петровна. Она сжимала в руке молоток, одежда ее была на груди разорвана так, что виднелась морщинистая обвисшая грудь. В таком виде я наказалась еще страшней. Глаза налились кровью, на губах пузырилась синяя пена. – Узнала тебя, щенок, я узнала, дверь мне запилили, дверь, выродок убью! – завыла она и замахивалась на него молотком. Антон понял, что не уйдет от удара и в страхе, закрывшись, левой рукой рванулся в бок. Он сильно ударился об стеллаж. Телевизоры, стоявшие на нем, зашатались. Один из них, очень большой и плоский, не удержался на своем месте и упал Яне Петровне прямо на голову, сбив ее с ног. Она даже не пискнула. «Стой, сука, стой! Это мой телевизор!» Обернувшись, Антон увидел, как следом за ним бежит давешний покупатель – здоровенный лысый мужик, которому предназначался последний телевизор со склада. Он предпочел его не дожидаться. Перепрыгнул через лежавшую Яну Петровну, он со всех ног бросился к спасательным дверям. До них оставалось всего несколько метров. – Стой! – Анька и Митька, вооруженные шваброй, храбро ждали его. Антон зайчиком прыгнул в дверь, Анка и Митька начали их закрывать. Этому мешали доводчики. Пришлось прилагать усилия, чтобы быстрее захлопнуть их. В последний момент мужчина, гнавшийся за Антоном, успел просунуть в двери свои пальцы. — Отпусти, отпусти, Гандон, отпусти дверь, не то без пальцев останешься! — завопил Митя. — Мой телевизор отдайте, мой убью! Рычал безумный покупатель и рвал дверь на себя. «Антон, Антон, помоги нам!» У Анки случилась истерика. По глазам катились слезы. Покупатель был явно сильнее их обоих. Антон огляделся и не найдя ничего лучшего подобрал огнетушитель. Сорвал с него чеку и пенная струя ударила прямо в щель между дверьми. Он целился безумному человеку прямо в лицо. От неожиданности тот подавился пеной, закашлял и отпустил дверь. Анка с Митькой с облегчением захлопнули их, щелкнули замки электромагнита, у дверь с той стороны глухо забарабанили. – Это мало, – отдышавшись сказал Антон, – надо забаррикадировать дверь. – А поможет? – с сомнением спросил Митька, – она наружу открывается. — Хуже точно не будет, а если пожарную сигнализацию врубят, электромагнитные замки должны открываться. Мне старшак говорил по правилам эвакуации, — припомнил Антон. Все переглянулись и буквально через две секунды заверещала пожарная тревога. — Вот, блять, как не вовремя, — пробормотал Митя и пальцем ткнул на пробу в железную дверь. — Откроется или нет? Дверь не открылась. Замки держали, все облегченно выдохнули. – Впервые в жизни я готова расцеловать криворуких монтажников, не доделавших нам систему контроля доступа, – сообщила Анка, после чего спросила. – А где кладовщик, где толстый? – Так он и из лет не возвращался, – рапортовал Митя. – Минут двадцать как его нет. Шум за дверью не думал заканчиваться. Складывалось ощущение, будто там сейчас боролось несколько человек. Анка сунула нос в каморку, пощелкала кнопками на клавиатуре, включив изображение из камер наблюдения и ахнув, приказала немедленно звонить в полицию. – На всех этажах драка, они убивают друг друга, срочно надо звонить. Парни проверили свои смартфоны. – Связи нет, – сообщил Антон. – И у меня. «Тут стены сигнал не пропускают», – вздохнул Митя. «Так а со склада есть другой выход?» «Не, только вход, но на нем кто-то на третий уехал и теперь кнопка вызова не работает», – продолжил Митя. Анка дрожала, как осиновый лист, вышла из коморки и зарыдала. Антон подбежал к ней, принялся успокаивать. Митя снял ненавистный распиратор, принюхался и со словами Не, вроде не пахнет, начал таскать к дверям различный хлам. Потом неожиданно прекратил свою работу. – Ань, а там на камерах действительно все так плохо? – спросил он. – Они сошли с ума, Кеша урод, расстрелять его надо, живьем сжечь за такое, – рыдала Анка. – Чего там, Мить? – устало спросил Антон, обнимая плачущую подругу. – Да чё? «Лужа целая, не черная пятница сегодня, а походу кровавая», равнодушным голосом произнес Митя и тяжело вздохнув сел на пустую коробку. «Толстый в своем смартфоне фильмы онлайн смотрел», – Слух размышлял Митя, – «Так может его оператор ловит?» Антон встряхнул Аньку и попросил ее успокоиться. После чего сам зашел в каморку и поискал на столе телефон кладовщика, нашел и отдал его Анке. «На она вытерла слезы, высморкалась и принялась набирать номер полиции. Пока она отвлеклась, Антон и присоединившийся к нему Митя посмотрели, что происходит на камерах видеонаблюдения в Альфа-маркете. Там царила настоящая бойня. Между стеллажей и рухнувших полок среди поломанной техники лежали в крови мертвые люди. Среди них еще шевелились раненые, которые продолжали драться между собой. По раненым и мертвым бегали оставшиеся в живых обезумевшие покупатели. На третьем этаже уже почти не наблюдалось тех, кто остался на своих ногах. Дрались на втором и на первом. Особенно на первом. Столпившиеся возле выхода месили друг друга, утопая в крови сталкиваясь с теми, кто пытался прорваться с улицы. Толпу на улице, рвущуюся в альфа-маркет, пыталась остановить полиция. Из-за тумана и наступления темноты было плохо видно, что конкретно там происходит. Было ясно – полиция ничего не могла поделать. Антон увидел, как к центральному входу пытается подъехать пожарная машина. «Безумие», – бормотал Митя, словно комментируя происходящее. «Дети, старики, взрослые, беременные, сколько их погибло и продолжает гибнуть в этой бессмысленной драке за ненужный товар! Ради чего? Ради чего все это? Прекрати!» – взвигнула, услышав его слова Анка. «Прекрати говорить слух, дрянь такая, я ничего не знала, мы все ничего не знали, это Кеша из Москвы на прошлой неделе приехал, сказал, что научит нас всех правильно продавать. Я не могу дозвониться до полиции, я видела, как женщина растерзала чужого ребенка, я видела, как беременную женщину бросили с третьего этажа вниз, она лопнула, вы понимаете, лопнула, как мне теперь с этим жить?» У нее снова началась истерика. Антон бросился к ней успокаивать. – Тише, родная, тише, мы не можем им ничем помочь. Что теперь сделаешь? Мы видели, полиция приехала, скоро все будет хорошо. Я, – Я покончу с собой, – всхлюпывала Анка. – Зачем я только пошла сюда работать, какая же я дура. Антон с трудом ее успокоил. Время ожидания тянулось медленно, Антон обошел склад кроме маленьких узких окон возле потолка, других вариантов для побега со склада не наблюдалось. Анка сидела на одном месте, как истукан и смотрела на двери. Митя не отходил от монитора, наблюдая за происходящим в залах. Антон подошел к нему, долго нам спасения ждать придется, сообщил Митя и пальцем ткнул на изображение с первого этажа. Ментов стоптали, тут сейчас толпа человек двести-триста. – Они не уходят? – удивился Антон. – Странно, да. Несколько бродят по этажам, ищут чего-то, добивают живых, но эти все на первом. Их со стороны улицы машинами оцепили и дети Христовы помогают держать оборону, но через главный вход прорваться бесполезно. «Разве ваш митинг не закончился?» «Давно закончился, но, видимо, попросили снова собраться». «Я проморгал этот момент, как бы чего не вышло», — задумчиво произнес Митя. «Хотя, выход есть». «Какой?» «Они могут подойти к складу через дебаркадера. На улице у стены я видел лестницу, ее хватит, чтобы нас вытащить, только…» «Что только?» «Просто так они нам не помогут». Нужно их чем – то заинтересовать, денег нам сегодня все равно не заплатят, у меня отложено немного, может задумался Антон. – Да что ты все про деньги, – отмахнулся Митя, – мы их другой фишкой заинтересуем. – Какой? Подумай хорошенько, у нас тут три мешка синих гранул. – Мить ты дурак, это же наркотики. – Все правильно, и дети Христовы их кушают. За эти гранулы они нам в два счета помогут, прибегут как миленькие, плюс на меня не подумают плохого, скажут «Молодец – молодец, и двойной агент, помогающий правому делу. – Мить, чего придумал, наркотики никак не могут быть хорошей затей. нас за такое на 20 лет в тюрьму посадят. – А нас за что, – скривил губы Митя, – там на упаковке написано – реагент для уборки снега. Весь город им посыпали, все горожане его две недели нюхали. Пока официально не признано, что это наркотик, то это и не наркотики, а всего лишь реагент. Антон поглядел в сторону Анки, у нее был сильнейший нервный срыв. Действительно, лучше всего сейчас было бы им покинуть этот наполненный истекшими кровью мертвецами и живыми безумцами магазин. Тогда ей говорить не будем. Решил он и протянул Мите смартфон кладовщика. Звони своим детям.